Павел Федоренко. Человек тревожный. Методы КПТ и РЭПТ для спокойной жизни без панических атак, тревоги и ложных страхов. Текст читает Игорь Гмыза. Предисловие. Вы слушаете эту книгу не случайно скорее всего вы знаете что такое проснуться в пять утра от бешено колотящегося сердца знаете как это стоять в очереди в магазине и вдруг почувствовать что воздуха не хватает ноги подкашиваются а в голове крутится одна мысль со мной что то не так возможно вы избегаете метро самолетов или просто мест где неудобно паниковать может быть носите с собой корвалол на всякий случай или по 10 раз на дню проверяете пульс. А еще вы, наверное, устали объяснять близким, почему не можете просто расслабиться и не думать о плохом. Устали от фраз «это все у тебя в голове и займись спортом пройдет». Я понимаю вас, потому что сам был там, где вы сейчас. 13 лет назад моя жизнь превратилась в ад из-за панических атак, агарофобии и постоянной тревоги за здоровье. Я боялся выходить из дома дальше, чем на квартал. Потратил более 200 тысяч рублей на обследование, которые показывали, что я здоров, хоть в космос лети. Сменил шестерых психотерапевтов, глотал транквилизаторы горстями и думал, что это навсегда. Но я ошибался. Сейчас у меня счастливая семья, трое детей, успешная карьера. Я руковожу институтом когнитивно-поведенческой терапии, написал более 30 книг, помог десяткам тысяч людей избавиться от тревожных расстройств. И самое главное, я не боюсь своих ощущений. Да, тревога иногда возникает, это нормально, но она больше не управляет моей жизнью. Эта книга не теория, это пошаговая инструкция. Здесь нет философских размышлений о глубинных причинах тревоги, нет советов мыслить позитивно, есть только то, что работает. Проверенные методы когнитивно-поведенческой терапии, адаптированные для самостоятельной работы. За 13 лет практики я понял. Тревожные расстройства излечимы. Статистика безжалостна. 70-80% людей полностью восстанавливают контроль над жизнью при правильном подходе. Вопрос только в одном — готовы ли вы работать? Предупреждаю сразу, будет непросто. Вам придется делать то, чего вы боитесь. Отказываться от защитного поведения, которое кажется спасительным, встречаться лицом к лицу с пугающими ощущениями. Но если вы устали жить в тюрьме собственных страхов, если готовы честно работать над собой, эта книга изменит вашу жизнь. Каждая глава — это конкретный шаг. Не пытайтесь прослушать все за один день. Не ищите самую важную главу. Работайте последовательно, шаг за шагом. Ведите дневники, выполняйте упражнения, даже когда не хочется. Помните, тревожное расстройство — это не приговор и не признак слабости. Это просто неправильно настроенные системы безопасности вашего мозга. И ее можно перенастроить. Если смог я, сможете и вы. С верой ваш успех, Павел Федоренко.